Винипегский волк Эрнест Сатан Томпсон Глава 1 первая. первая моя встреча с Винипегским волком произошла во время большой метели 1882 года. В середине марта я выехал из Сан-Поля, надеясь в 24 часа пересечь прерии и добраться до Винипега. Но царь ветров решил иначе. и послал на землю свирепую вьюгу. Час за часом валил снег, упорно, яростно. Никогда в жизни я не видывал такой метели. Весь мир погрузился в снег. Снег, снег, снег, вертящийся, кусающий, жалящий, порхающий снег и пыхтящий чудовищный паровоз вынужден был остановиться. по приказывать их воздушных перистых кристаллов непорочной чистоты. Запреградившие нам путь заносы, взялось много сильных рук с лопатами, и час спустя наш паровоз сдвинулся с места для того лишь, чтобы застрять в следующем сугробе. Нелёгкая была эта работа. День за днём, ночь за ночью мы попеременно то зарывались в сугробы, то вылезали из них, а снег Все продолжал виться и кружить в воздухе. «Двадцать два часа до Эмерсона», — сказал железнодорожный служащий, «но прошло две недели, прежде чем мы достигли Эмерсона с его тополевыми рощами, лучшей защитой от заносов. Отсюда поезд пошел быстрым ходом. Тополевые рощи становились гуще, переходили в большие леса, тянувшиеся на целые мили». с редкими просветами там и сям. Приближаясь к восточной окраине Виннипега, мы медленно проехали мимо небольшой просеки в 50 шагов ширины, и посреди неё я увидел картину, потрясшую меня до глубины души. На полянке стояла большая стая собак, больших и малых, рыжих, белых и чёрных. Собаки волновались и рабели. Одна маленькая жёлтая собачонка лежала на снегу. В стороне рвался и лаял огромный чёрный пёс, держась однако всё время под прикрытием толпы. А посередине стоял большой, угрюмый волк. Волк. Он показался мне львом. Он стоял один оденёшеник, решительный, спокойный. со щетинившимся загривком и прочно расставленными ногами, и поглядывал то туда, то сюда, готовый к атаке по всем направлениям. Изгиб его губ напоминал презрительную усмешку, хотя это был, вероятно, всего лишь обычный боевой оскал. Под предводительством волкоподобной собаки, которой следовало бы стыдиться такого предательства, свора бросилась на него, должно быть, В двадцатый раз. Но рослый серый зверь метнулся туда-сюда, хлопнул ужасными челюстями. Щелк, щелк, щелк. Волк не визжал, не выл и не лаял. Между тем в рядах его врагов раздался не один предсмертный вопль. Прежде чем они снова отпрянули от него, оставив его по-прежнему неподвижным, неукротимым, невредимым и презрительным... Как бы я хотел теперь, чтобы поезд снова застрял в снегу. Сердце моё рвалось к серому волку. Мне хотелось бежать к нему на помощь. Но белоснежная поляна промелькнула мимо, тополевые стволы заслонили её, и мы понеслись дальше. Вот всё, что я видел, и, по-видимому, это было очень немного. Но несколько дней спустя я узнал что удостоился редкостного зрелища, увидев в пресвете дня чудеснейшее существо, не более ни менее, как самого винепекского волка. Странная у него была слава: это был волк, предпочитавший город лесам, равнодушно проходивший мимо овец, чтобы убивать собак и неизменно охотившийся в одиночку. Рассказывая историю колдуна, как звали его некоторые я говорю о событиях его жизни словно о чём-то известном местным жителям тем не менее не подлежит сомнению что многие из горожан и не слыхивали о них так например богатый лавочник на главной улице имел о нём лишь самое смутное представление до того дня когда произошла последняя сцена убойни и большой труп волка был доставлен чучельнику-гайду. Здесь из волка сделали чучело для Чикагской выставки. Глава вторая. Как-то раз скрипач Поль-де-Рош, красивый по веса бездельник и охотник, рыскал с ружьем по лесистым берегам Красной реки. Было это в июне 1880 года. Увидев вылезшего из береговой ямы серого волка, он на удачу выстрелил и убил его. Послав в разведку собаку, чтобы убедиться, что в логове ещё не осталось взрослого волка, он вполз туда сам и к великому своему удивлению и радости нашёл там восемь волчат. 9 премий по 10 долларов. Сколько же это составит? целое состояние, наверное. Он пустил в ход палку и с помощью жёлтого пса перебил всех малышей, кроме одного. Существует поверье, что убийство последнего в выводке приносит несчастье. Итак, Пол отправился в город со скальпами волчицы и семи волчат и с одним живым волчонком в придачу. Содержатель трактиров, в собственность которого вскоре перешли все заработанные доллары, приобрёл и волчонка. Зверёныш вырос на цепи, что не помешало ему обзавестись такими челюстями и грудью, с которыми не мог поспорить ни один из городских псов. Его держали во дворе для забавы посетителей, и эта забава заключалась преимущественно в травле пленника собаками. Несколько раз молодой волк был искусан до полусмерти, но каждый раз побеждал, и с каждым месяцем уменьшалось число собак, желавших потегаться с ним. Жизнь его была очень тяжела. Единственным отрадным проблеском была дружба, возникшая между ним и маленьким Джимом, сыном трактирщика. Джим был своенравный плутишка, себе на уме, Волк полюびлся ему тем, что однажды загрыз укусившую его собаку. С тех пор он начал кормить и ласкать его. И волк разрешал ему всякие вольности, которых не позволил бы никому другому. Отец Джима не был образцовым родителем. Обыкновенно он баловал сына, но подчас приходил в ярость и жестоко избивал его из-за пустяков. Ребёнок рано понял, что его бьют не за дело, а потому что он подвернулся под сердитую руку. Стоило поэтому укрыться на время в надёжном месте и больше не о чём было тужить. Однажды, спасаясь бегством от отца, он бросился в волчью канору. Бесцеремонно разбуженный серый приятель повернулся к выходу, оскалил двойной ряд белоснежных зубов. И весьма понятно сказал отцу: "Не смей его трогать". Трактерщик готов был пристрелить волка, но побоялся убить сына и предпочёл оставить их в покое. А полчаса спустя он уже сам смеялся над происшествием. Отныне маленький Джим бежал к логовищу волка при малейшей опасности. и иногда только тогда и догадывались, что он провенился, когда видели, как он прячется за спину сурового узника. Трактирщик был скуп, поэтому конторщиком у него служил китаец. Это было безобидное, робкое существо, с которым скрипач Поль позволял себе не стесняться. Однажды застав китайца одного в трактире, Поль уже подвыпивший, хотел угостить со в кредит. Но Тун Глинг, послушный полученному приказанию хозяина, отказал ему. Он кинулся к прилавку, желая отомстить за оскорбление. Китаец мог бы серьёзно пострадать, если бы не подвернулся Джим, ловко подставивший длинную палку под ноги скрипачу. Скрипач растянулся на полу. Потом он поднялся на ноги, клянясь, что мальчишка поплатится за это жизнью. Но Джим воспользовался близостью двери и мгновенно очутился в волчьей каноре. Увидев, что у ребёнка есть покровитель, польс схватил длинную палку и, став на почтительном расстоянии, принялся избивать волка. Серый зверь рвался на цепи, отражая бесчисленные удары и хватая палку зубами, однако ему приходилось плохо. Вдруг Пол заметил, что Джим, язык которого не на миг не переставал работать, возится с ошейником Волка и что Волк вскоре очутится на свободе. Мысль, что он окажется во дворе один на один с разъярённым чудовищем, заставила содрогнуться храброго Поля. Тут послышался умильный голос Джима. Потерпение, много, волчок. Ещё чуточку подожди, и ты получишь его на обед. Держи его, славный волчок. Этого было достаточно. Скрипач бежал, старательно закрывая за собой все двери. Дружба между Джимом и его любимцем росла. Чем старше становился волк, тем яростнее он ненавидел собак и пахнущих водкой людей. Зато его любовь к Джиму и всем прочим детям росла с каждым днём. В это время, осенью 1881 года, фермеры сильно жаловались на то, что волки очень размножились и истребляли стада. А трава и капканы оказались бессильными, и понятно, что когда в Виннипекском клубе появился знатный немецкий путешественник, сообщивший, что у него есть собаки, способные в короткое время избавить страну от волков, Его речи возбудили всеобщее любопытство. Ведь скотоводы большие любители охоты, и мысль о освободить округ от волков с помощью своры волколадавов казалась им очень заманчивой. Немец вскоре привёл двух великолепных датских догов. Один был белый, другой палевый с чёрными крапинками. Каждый из этих огромных псов весил около 200 фунтов. Мускулы у них были как у тигров, и все охотно поверили словам немца, что одной этой пары достаточно, чтобы одолеть самого крупного волка. Немц так описывал их обыкновение охотиться. Нужно показать им след, и будь он хоть суточный, они тотчас же побегут искать волка. Их ничем не чаянь в них собачь Как бы волк ни прятался и ни кружил, они живо отыщут его. Чуть только он кинется бежать, палевый пёс хватает его за бедро и подкидывает вот так. И немец подбросил кверху ломтик хлеба. И не успеет он спуститься на землю, как белый вцепится ему в голову, палевый в хвост, и он будет разорван пополам. Всё это казалось весьма правдоподобным. всякому хотелось проверить собак на деле. Многие из местных жителей считали возможным встретить волков на Асинебуане. И охотники не замедлили снарядить туда экспедицию. Но напрасно, поискав волков в течение 3 дней, они готовы уже были отказаться от охоты, когда кто-то вспомнил, что у трактирщика есть цепной волк, которого можно дёшево купить и который, хотя ему Только год, вполне пригоден для испытания собачьих способностей. Стоимость волка сразу повысилась, когда тарактирщик узнал, для чего он нужен охотникам. Кроме того, ему совесть не позволяла продать волка. Однако совесть сразу перестала мешать ему, едва охотники сошлись с ним в цене. Теперь нужно было удалить маленького Джима. Его отослали к бабушке. Затем волка загнали в ящик, ящик заколотили гвоздями, поставили на фургон и отвезли в открытую прерию. Собак с трудом могли удержать, так они рвались на ловлю, едва почуяв волка. Но несколько сильных мужчин держали их на привязи, пока фургон не был отвезен на полмили дальше. Волка не без труда выгнали из ящика. Сперва он казался орабевшим и угрюмым. Он не пытался кусаться, а только искал, где бы спрятаться. Тревожимый криками и свистом и поняв наконец, что находится на свободе, волк пустился крадущейся рысой к югу. В тот же миг собаки были спущены и с яростным лаем ринулись вслед за ним. Люди с радостными криками поспешили за собаками. С самого начала стало ясно, что волку не здоровать. Доги были несравненно проворнее его. Белый мог бежать не хуже любой борзой. Немец громко восторгался в виде, как его любимый пёс несётся по прерии, приближаясь к волку с каждой минутой. Многие предлагали держать пари, что победят собаки. Но это было настолько ясно, что пари никто не принимал. Соглашались только ставить на одну собаку против другой. Молодой волк бежал теперь во всю прыть, но скоро белый пёс настиг его и подступил к нему вплотную. Смотрите теперь, крикнул немец. Как этот волк взлетит на воздух. Минуту спустя волк и собака сошлись на мгновение. Но оба тотчас же отпрянули друг от друга. Ни один из них не взлетел на воздух, а белый пёс упал на землю с ужасной раной на плече, выведенный из строя, если не убитый. 10 секунд спустя налетела разину в пасть второй пёс, палевый. Схватка была так же мимолётной и почти так же непонятна, как и первая. Животные едва соприкоснулись, Серый зверь метнулся в сторону. Палевый пёс отшатнулся, показав окровавленный бок. Панукаемый людьми, он снова бросился, но получил вторую рану, окончательно научившую его уму разуму. В это время подоспел сторож с ещё четырьмя большими собаками. Их спустили на волка, и люди с дубинами и арканами уже спешили вслед, чтобы прикончить его. Когда через равнину примчался верхом на пони маленький мальчик, он соскочил на землю и, протолкавшись сквозь оцепившее волка кольцо, обхватил его шею руками. Он называл его милым волчком, дорогим волчишкой. Волк лизал ему лицо и махал хвостом. Затем мальчик обратил к толпе мокрое от слёз лицо и сказал: "Но «Ну да лучше не печатать того, что он сказал". Ему было всего 9 лет, но он был очень груб, так как вырос в низкопробном трактире и успешно усвоил всё постоянно слышенное там сквернословие. Он ругал их всех и каждого, не исключая и родного отца. Взрослый человек, позволивший себе такие оскорбительные и неприличные выражения, не миновал бы жестокой расправы. Но что делать с ребёнком? И в конце концов охотники сделали самое лучшее. Они громко рассмеялись. Не над собой, конечно. Смеяться над собой никто не любит. Нет, все до одного они смеялись над немцем, знаменитой собаки, которого спасавали перед молоденьким волком. Тогда Джим засунул грязный, мокрый от слёз кулачок в свой мальчишеский карман. И порывшись там среди стеклянных шариков и леденцов, смешанных с табаком, спичками, пистолетными пистонами и другой контрабандой, выудил из всего этого обрывок тонкого шнурка и привязал его на шею волку. Затем, всё ещё всхлипывая, поскакал домой, уводя волка на шнурке и бросив немецкому дворянину прощальную угрозу: "Я бы за 2 цента натравил его на вас, чтобы вы сдохли". Глава третья В начале зимы Джим заболел. Волк жалобно выл на дворе, не видя своего дружка, и, наконец, по просьбе больного был допущен в его комнату. И здесь большой дикий пес, ведь волк просто дикий пес, верно дежурил у постели приятеля. Болезнь казалась сперва несерьезной, И все были поражены, когда наступил внезапный поворот к худшему. И за 3 дня до Рождества Джим скончался. Волк оплакивал его искреннее всех. Большой серый зверь откликался жалобным воем на колокольный звон, бредя в сачельник за погребальным шествием. Вскоре он возвратился на задворки трактира, но при первой же попытке снова посадить его на цепь перескочил через забор и был таков. Той же зимой в бревенчатой хижине у реки посярился старый капканщик Ренно с хорошенькой девочкой Неннеттой. Он не имел представления о Джими Гогоне и немало удивился, увидев волчьи следы на обоих берегах реки у самого городка. Старик с любопытством и сомнением прислушивался к рассказам служивших годзоновского общества, о поселившихся по соседству Волке, который иногда проникает даже в сам город и особенно любит лес, находящийся по соседству с церковью Святого Банифация. В сачельник едва зазвонили колокола, по лесу пронёсся одинокий печальный вой. убедивший Рино в правдивости рассказов он хорошо знал все волчьи песни призыв о помощи любовную песнь одинокий вой и резкий вызов это был одинокий вой старик спустился к реке и ответил таким же воем от дальнего леса отделилась неясная тень И переправилась по льду к тому месту, где сидел на бревне человек, неподвижный, как бревно. Тень приблизилась к нему, обошла его кругом и потянула носом. Тогда глаза её разгорелись. Она зарычала, как рассерженная собака, и скользнула обратно во мрак. Таким образом рыно А вслед за ним и многие из горожан узнали, что по городским улицам бродит огромный серый волк, втрое больше того, что когда-то сидел на цепи у питейного заведения Гогана. Он был грозой для собак, умерщвлял их при каждом удобном случае, и говорили даже, хотя это осталось недоказанным, что он сожрал не одну собаку, загулявшую на окраинах. Вот кто был винепегский волк, которого я увидел в занесённых снегом лесах. Я хотел ему помочь, воображая, что его дело очень плохо, но то, что я узнал позднее, изменило моё первое впечатление. Не знаю, как окончился виденный мною бой, но знаю, что волка не раз видели с тех пор. А некоторые собаки исчезли бесследно. Итак, ни один волк никогда еще не жил такой странной жизнью. Имея возможность жить в лесах и степях, он предпочел вести полное превратности и существование в городе. Каждый день на волосок от смерти. Каждый день совершая отважные подвиги. Ненавидя людей и презирая собак, он каждый день разгонял собачьи стаи и убивал попадавшихся ему в одиночку псов. Он пугал пьяниц, избегал людей с ружьями, изучил капканы, изучил и отраву. Как именно, невозможно сказать, но изучил несомненно, так как много раз с презрением проходил мимо отравленных кусков. Не было в Винипеге ни одной улицы, в которой бы он не побывал. Не было полицейского, который не видел бы его быстро мелькающей неясной тени в сером рассвете. Не было собаки, которая не дрожала бы от ужаса, когда предательский ветер доносил весть о близости старого колдуна. Он жаждал войны, и врагом его был весь мир. Но не было случая, чтобы волк обидел ребёнка. Глава четвертая Неметта родилась в пустыне. Мать ее была индианка. Серые глаза она унаследовала от нормандца отца и была теперь прелестной девушкой шестнадцати лет, первой красавицей во всем округе. Она могла бы выйти замуж за любого из богатых и степенных женихов в околотке. Но избранником ее сердца стал Поль де Рож. Ведны малый лихой танцор и недарный скрипач, поль на расхват получал приглашения на все пирушки и был неисправимым пьяницей. Рено поступил правильно, прогнав его, когда он пришёл свататься, однако это ни к чему не привело. Покорная во всём остальном Нина не хотела отказаться от своего избранника. На другой же день после того, как отец ее отказал ему, она обещала Полю встретиться с ним в лесу за рекой. Пробираясь по глубокому снегу к назначенному месту, Нина-то заметила, что следом за ней идет большая серая собака. Животное показалось ей вполне дружелюбным, и девочка, так как она была еще просто девочкой, не испытывала никакого страха. Но когда она приблизилась к месту, где её дожидался Пол, большая собака вышла вперёд, злобно ворча. Пол взглянул, узнал в звере большого волка и бросился бежать, как последний трус. Позднее он говорил, что побежал за ружьём. Должно быть, он забыл, где оно может находиться, так как влез за ним на дерево. Между тем Нинетта побежала по льду домой, чтобы предупредить знакомых о грозящей полю опасности. Не найдя на дереве огнестрельного оружия, отважный рыцарь смастерил копье, прикрепив свой нож к сучку, и ухитрился нанести волку мучительную рану в голову. Зверь грозно зарычал, но отошёл на некоторое расстояние. выказывая впрочем твёрдое намерение дождаться, пока человек спустится на землю, но приближение толпы изменило его решение, и он ушёл. Скорепачу полю легче было объяснить своё поведение ни не Натти, нежели другим. Она по-прежнему любила его. Но отец её относился к нему с таким безнадёжным презрением, что они решили обвенчаться тайно. как только Пол возвратился из форта Александра, куда он отправлялся в качестве погонщика собак. Он считался опытным собачьим погонщиком, так как был беспощадно жесток. Рано утром, выпив на дорогу, Пол бодро двинулся вниз по реке. Быстро неслась по льду упряжка из трёх лаек, рослых и сильных, как телята, и свирепых, как разбойники. Они проехали на полном скаку мимо жилища Рено, на берегу и поля, щёлкая бичом и следуя бегом за собаками, махнул рукой стоявшей на пороге Нинатье. Вскоре сани со свирепами собаками и пьяным погонщиком исчезли за поворотом реки, и никто с тех пор никогда не видал скрепача поля. В тот же вечер лайки одни возвратились в Форт-Гари. Они были обрызганы запекшейся кровью и ранены в нескольких местах. Но, как это ни странно, совсем не голодны. По следу отправились разведчики. Они разыскали на льду пакеты, которые вез поль. На берегу реки валялись обломки саней. Недалеко от пакетов нашли обрывки принадлежавшей скрипачу одежды. Ясно было, что собаки загрызли. и съели своего погонщика. Владелец собак был очень расстроен этим происшествием. Он мог за него поплатиться своими псами. Отказываясь верить слухам, он решил лично проверить дело. Рено был послан сопровождать его. И не прошли они и трех миль до рокового места, как старик указал на очень крупные следы, переходившие с восточного берега реки на западный, позади соней. Он повернулся к владельцу собак и сказал на ломаном английском языке: "Большой волк шёл за сонями". Тогда они последопереправились на западный берег. За Гельдонанским лесом волк сменил галоп на шаг, перестал гнаться за сонями и направился было к лесу, но поль что-то уронил здесь, быть может, пакет. Бенюхов, обранённую вещь, волк узнал, что в санях едет пьяный полк, который рассёк ему когда-то голову. Через милю след бегущего волка уже тянулся по льду за самыми санями. Человеческие следы теперь исчезли, так как человек вскочил в сани и погнал собак. Чтобы облегчить сани, он срезал поклажу. Вот почему свёртки были разбросаны по снегу. Как скачут собаки под взмахами бича Вот валяется на снегу нож Поля Должно быть, он уронил его, пытаясь защищаться от волка А здесь волчий след исчезает, но сани стрелой несутся дальше Волк вскочил в сани Собаки в ужасе прибавляют шагу, но в санях сзади летит волк Через минуту все кончено Человек и волк скатываются с саней Волчий след снова появляется на восточном берегу и вскоре исчезает в лесу. Сани несутся к левому берегу, где задевают за корень дерева и разбиваются. Снег, рассказал старик Урен, о том, как собаки, запутавшись в упряжке, стали драться между собой, пока не порвали постромки. Затем, как они нашли труп своего бывшего мучителя и устроили пир. Хорошего здесь было мало, но все же с собак было снято обвинение в убийстве. Ответственность, несомненно, падала на волка, и Рено, когда прошел первый страх, сказал со вздохом облегчение. «Это Виннипекский волк. Он спас мою девочку от поля. Он всегда был добр к детям». Глава 5. Рождество. Ровно 2 года спустя после смерти маленького Джима на эту охоту, казалось, согнали собак со всей стороны. Были здесь три лайки из упряжки поля. Владелец считал их присутствие необходимым. Были и доги, и щейки, и целая свора дворняжек, не помнивших родства. Всё утро прошло в безуспешных поисках в лесах, лежащих на восток от лесов Святого Банифация. Но по телефону пришло известие, что волчий след замечен в осенибуанских лесах, на запад от города. И час спустя охотники уже мчались по горячим следам винепекского волка. Вот они несутся: стая собак, отряд всадников, толпа пеших мужчин и мальчиков. Волк не боялся собак, но он знал, что у людей есть опасные ружья. Он направился к темной линии осенебуанских лесов. Но всадникам было раздолье на равнине, и они, скоро обогнав волка, заставили его повернуть обратно. Он помчался вдоль оврага к колоне Крик, и там избежал свистевших уже над ним пуль. Дальше он повернул к забору с колючей проволокой, И перескочив через него на время избавился от всадников. Он по-прежнему держался лощины, недоступной для пуль. Собаки уже приближались к нему. Вероятно, он только и мечтал о том, как бы остаться с ними наедине, хотя их было 40 или 50 против одного. Теперь они уже окружили его, но ни одна не решалась подступиться. Сухопарая борзая, понадеевшись на свою прыть, придвинулась было сбоку, но удар волчьей морды сбил её с ног. Всадникам пришлось проехать кружным путём, и теперь охота приблизилась к городу. На встречу выбежало много людей и собак, чтобы принять участие в потехе. Волк повернул к городской бойне, хорошо знакомому ему месту. И стрельба на время прекратилась, так как охотники боялись попасть в собак. Собаки действительно так тесно сомкнулись вокруг волка, что дальше он бежать не мог. Он огляделся, ища прикрытие с тыла для последней схватки, и, увидев деревянный мостик через уличную канаву, спрятался под ним. Тогда люди достали лом и разрушили мостик. Он выскочил наружу, зная, что пришло время умереть, готовый к смерти, но желая достойно постоять за себя напоследок. И здесь, впервые, при свете белого дня люди могли хорошенько разглядеть его. Вот он, загадочный собачий палач, бесплотный голос лесов Святого Банифация, чудесный винепекский волк. Глава 6. Наконец, после трёх долгих лет борьбы, он стоял один лицом к лицу против четырёх десятков собак, которым помогали вооружённые ружьями люди. Но он встречал врагов не менее отважно, чем в тот день, когда я увидел его впервые в зимних лесах. Тот же презрительный изгиб кривил его губы. Палые бока чуть-чуть вздымались, и жёлто-зелёные глаза светились прежним блеском. Собаки сомкнулись. Их вели не косматые, малоопытные лайки, а бульдог. Послышался топот многих ног. Тявканье своры на время сменилось глухим ропотом. Седовато-багровые челюсти волка ощерились. Собаки шарахнулись во все стороны, и снова волк стоял. 1. Он был готов к нападению, угрюмый и сильный старый бандит. Трижды собаки нападали на него, и трижды были отражены. Смелейшие из бойцов валялись уже вокруг. Первым погиб бульдог. Умодрённые опытом собаки теперь отступили, а Рабев, а волк ещё не выказывал никаких признаков усталости. После минутного нетерпеливого ожидания он ступил на несколько шагов вперёд. Увы, предоставив стрелкам долгожданный удобный случай, грянула три выстрела, и волк наконец улёкся на покой, совершив свой боевой путь. Кто может заглянуть в душу волка? Кто скажет нам, о чём он думал? Почему он оставался жить возле города, в котором испытывал столько страданий? Ведь кругом тянулись густые леса и пищи повсюду было вдоволь. Вряд ли он был одержим жаждой мести. Никакое животное не потратит целую жизнь на месть. Это злобное чувство свойственно одному лишь человеку. Животные жаждут покоя. Итак, остаётся всего одна цепь, которая могла приковать его к городу. И эта цепь есть величайшая в мире власть, могущественнейшая сила на земле любовь. Волкан не стало. С тех пор прошло много лет, и до сего дня сторож церкви Святого Банифация утверждает, что в сачельник И едва зазвонят колокола, в ответ несётся жуткий и скорбный волчий вой с соседнего лисистого кладбища, где лежит маленький Джим, единственное существо на свете, научившее волка любви.